Глава 23. Для чего еще нужен меч? Лагерь восходов, площадка у утро. Кому вообще может нравиться ранний подъем? Воистину, люди удивительные создания. Вставать с первым лучом солнца после паршивой ночи в лесу, под навесом, и все ради чего, чтобы идти под обстрел. Утро — время, когда я частенько жалел, что не остался на острове. Минутная слабость, блажь, настоящая роскошь. В такие часы обязательно нужно утешение, светлая надежда, оправдание всем мукам, какая-то цель. Восния научила меня радоваться малому. Например, сегодня доспех не натирал спину. Это уже было хорошей новостью, особенно при учете того, что его так и не подлатали после стрел. Конечно, рядом всегда находились люди, которым повезло куда больше, Например, стяжатели, фанатики, сынки из богатых семей с наделами. Эйв Теннет в бою толком и не побывал, даже когда враги сами нагрянули к нам в лагерь. Его кераса блестела и в полумраке леса. Рядом крутился слуга, подтягивая ремни, проверяя каждое пятнышко на стали, словно любой изъян порочил честь самой милосердной матери. Надо ли уточнять, что Эйв еще и молился?» Гулкое бормотание доносилось из-под забрала, и от этого становилось тошно. Конечно, еще хуже было то, что мы собирались на холм, и вместо молитвы и блестящей керасы Эйва я бы предпочел парочку новых мантолетов а лучше и вовсе тащиться в хвосте. Два раза отправляться под арбалетный залп — это ли не самоубийство? Саман, я знал единственно верный ответ на такие приказы, а я отдал слишком многое, чтобы просто сбежать. Готовься! «Далее!» — крикнул Гроцер. Последний булыжник отправился в восточную стену, расширил брешь. Требушет жалобно скрипнул, а Гроцер завопил от радости и принялся обниматься с плотниками. Я на всякий случай отшагнул подальше. «Ну, пора!» — Стефан приложил подзорную трубу к левому глазу, и его левая половина лица снова дернулась не то от радости, не то от злобы. «Выдвигаемся, сир!» «Солнце на нашей стороне!» Сказал Эйв, вытянув ладонь к небу, будто просил у облаков подаяния. «День предвещает славную победу!» С южной части лагеря послышался крик. Конечно, люди так кричат не перед смертью, а от большого изумления. За годы в восне я уже узнал разницу. Но и ничего хорошего громкие крики поутру предвещать не могут. С таким трудом собранные шеренги пехотинцев снова распались. Начался разброд. С площадки и не увидишь, что произошло под кронами в лесу. «Проверьте», — холодно распорядился сержант. «Чего там опять?» «Опять. Это волшебное слово. А есть еще и другое. Получше. Никогда. Мы никогда не возьмем этот гребаный замок». Пришлось спуститься с площадки и снова отвернуться от всхолмья. Бряц, брят, гремели кольчуги и доспехи, пока солдаты лениво шагали по лесу. У молодого дуба рассадили пленных, Те спали на земле, прижимаясь друг к другу, как дети к матерям. Я прошел мимо. Толпа зевак, опередивших меня, собралась еще дальше, почти в самом центре лагеря. «Значит, беда случилась у пленников». Я обвел глазами наш урожай долов. Показалось, что их стало еще меньше. Побег? Попытка освобождения? Из самого сердца толпы доносились беседы и споры. «Так и должно быть». «Вчера было не так». «А ну, разойдись!» — рявкнул Урфус, догнав нас. Я протиснулся следом и увидел проблему. Сдержал усмешку. Из всех пленников особой почести заслужил Хайвик из-за давней вражды с Урфусом. Его держали на воде и постоянно добавляли темные круги на лице. Лицом дело не заканчивалось. На связанных руках застыла кровавая корка, там, где обычно блестят ногти, а бурые пятна на лодыжках и у локтей явно следы от раскаленного прута. Но это все, в общем-то, уже и не могло вызвать сострадание. Мучения Хайвика закончились. Кто-то перерезал ему глотку. «Мертв!» — ткнул пальцем солдат, которого поставили охранять пленника. Видимо, именно он и закричал, обнаружив мертвеца. «Мертв!» Вот уж чему я и не думал удивляться. Это должно было случиться еще пару дней назад. Урфус не походил на человека, который явит милосердие и отпустит врага после хорошей трепки. Но Урфус стоял рядом и раздувал ноздри, глядел из-под лобья, как пес, у которого отняли телячью кость. «Кто у нас такой смелый?» — спросил он столь резко, что даже мне стало не по себе. Барн, который прибыл на место чуть позже нас, поковырялся в ухе и спросил. «Дозор стоял всю ночь. Как вообще можно проворонить убийцу?» Ответа не родилось. Я стоял и недоумевал, для чего мы здесь столпились и тратим время. «Тоже мне загадка. Какой-то солдат разозлился за своего родственника или друга. Вполне. Мало ли, врагов было у Хайвика. Мало ли, голов он насадил на палки. Может, кто-то отомстил исключительно из верности присяге. Не думал я, что настанет день, когда мы будем скорбеть о смерти врага». «У нас нет на это времени», — вздохнул я. «Штурм! Кто стоял на дозоре?» — процедил Урфус. «Я бы тысячу раз мог сказать, что замок важнее». Спор только разгорался. Уже сыпались обвинения, угрозы. Кого-то отправили за веревкой. Словом, все было как обычно. Замок стоял на холме, а серый флаг трепетал на ветру под холмом. Через пару минут на возвышенности появилась кобыла Эдельберта. «Разойдитесь! Да разойдитесь же!» Бастарт не мог прогнать зевак со своего пути. Хайвик запрокинул голову, и та держалась на небольшом куске мышцы и оголенном хребте. Вся кровь вытекла еще несколько часов назад. Бардак в войске не знал предела. Смерть сотника кадолов заметили не с рассветом, а через целый час, когда Требушет уговорил стену замка поклониться земле. «Не пойму, в чем дело!» Голос бастарда не скрывал раздражения, когда он увидел мертвеца. «Я уже давно не понимал, как эта шайка в принципе может зваться войском, но другого войска у нас не было». «Из-за этого весь сырбор? — заносчиво сказал бастард. Полагаю, господин Эйв будет страшно зол, если мы позволим защитникам отстроить укрепление из-за смерти одного пленника. Урфус ощерился, словно был готов перерезать еще одну глотку и оставить новый труп, Эдельберт вовремя уточнил. Меня просили передать, мы начинаем подъем, вот я и передал. На лице Урфуса отчетливо проступили вены. Дальше уже решайте сами, мы выходим. Подъем к замку. Толстое полотно мантолета заслоняло не только слепящее солнце. Оно заслоняло все, как далеко стена, скоро ли появится ров под нашими ногами и не наехали ли мы на союзников впереди. Мне повезло идти во втором ряду, не толкая махину в гору. Шеренги солдат в серых стеганках, как вялые муравьи, неспешно двигали мантолет к замку. Огромные деревянные щиты на колесах, до три с половиной сотни душ. Вот и все наше подспорье. «Фух!» Выдохнул новобранец впереди меня. Тела, оставленные на холме, изрядно подпортились. Ветер, как назло, шел к полю и дороге. Прикрывать лицо не имело смысла. Смрад проникал, казалось, даже под кожу. «Поднажмем!» — захрипел солдат у мантолета по правую руку от нас. По голосу слышно. Он так поднажал, что еле ползет. За мантолетом началось оживление. Только так я понял, что мы приближаемся к рву. В небе замельтешили вспышки, отблески солнца настали. Начался обстрел. Эйфтеннет держался в окружении личной охраны и не отдавал приказов. Перед ним шли, как на убой, покорные группы солдат. «Сто шагов до гаркнули позади. Впрочем, сложно было не заметить, что мы подошли вплотную к преграде. Смрад только усилился. Еще ранее, через подзорную трубу, я видел, как над рвом кружили мухи. Несколько энтузиастов выбрались в первую ночь после обстрела, чтобы собрать доспехи и оружие, и наши стрелки встретили их совсем всем добродушием. Так Бато потерял еще пятерых. Стоило ли так рисковать? Закончилось ли железо в кузнях? Этот край обеднел куда быстрее, чем я полагал. «Щиты!» — закричал Урфус со спины, хоть у половины войска никаких щитов и не было. Стрелы застучали по дереву, земле, камням. Самый страшный град, который бывает в Воснии. Мы остановились, я натолкнулся на солдата впереди. «Срань!» – зарычал один из снабжения, пытаясь повернуть мантолет со своей стороны. Колесо уперлось в камни и рыхлую глину. «Шевелись давай!» – подгонял его один из приближенных Эйва. Шевелиться, поднимаясь на чертов холм, пожалуй, было самой сложной задачей – Стрелы перелетали через полотно. Я прижался к солдатам впереди, поднял щит над головой. А -а -а -а -а -а! Завопил новобранец, упал и покатился к нам под ноги. Заполняйте ров, заполняйте, повторял командир из снабжения. Солдаты с вязанками соломы не спешили под обстрел. И капрал принялся выталкивать их из укрытия, покрывал грубыми словами. Покрывал, пока стрела не попала ему в плечо. Он завыл, утратил способность к связной речи, прислонился к полотну и осел на землю. Стрелы глухо втыкались в щебень, стегонки, сапоги, дерево. Отскакивали от железа, высекали искры и мерзко скрижетали. «Ров! Да засыпьте гребаный ров, наконец!» — не выдержал кто-то в тылу. И тут, ощетинившись из-за мантилета, выдвинулась группа Эйва. С ними, окруженный башенными щитами со всех сторон, шел и сам Эйв Теннет. Не прошло и минуты, как вереница солдат из снабжения осмелела, двинулась следом и принялась заваливать ров. «Еще маленько, ну!» — высовывался один из нашего отряда, поглядывая в сторону рва. «Доски остались! Совсем чутка!» Из-за мантелета показались окровавленные руки, загребавшие землю. Следом показалась и голова с искаженным от боли лицом. Солдат восхода вполз на брюхе по склону. Снабженец. Он бы побежал прочь, да только стрелы пробили ему позвоночник. Ноги безвольно волочились следом. Кажется, он что-то кричал. Разобрать отдельный голос, в целом хоре воплей я не смог. Стрелы падали. Снабженцы таскали вязанки с соломой и хворостом. За мантелеты их возвращалось все меньше и меньше. Но дело двигалось. Скоро придется пересекать брешь. Я не был так любопытен и не старался подсмотреть, сколько стрелков в башне и галерее. А еще до сих пор молчала баллиста. Ее широкую дугу я не видел над главными воротами, что остались за спиной, глядя створками на юг. «Вперед!» — замахал руками другой капрал, не высовываясь за укрытие. «Двинули!» Первым двинулся мантылет опередивший нас. Я невольно подумал, что наш отряд специально застопорился на подъеме и что не было никакой проблемы с колесом и грязью. «Вперед!» — закричали приближенные Эйвы, и голоса их искажались в железном плене шлемов. «Взяли!» — крикнул снабженец передо мной. Его руки дрожали то ли от страха, то ли от усталости. Ров выкопали очень глубоко. Полотнище укрепление двинулось вперед, покачнулось, попав на доски. Колеса перекатились через пропасть с мертвецами и мухами и снова вернулись на помятую траву. Я задержал дыхание. Глаза слезились от жары и вони. «Слева!» Признаться, стоять над рвом было куда лучше, по крайней мере, безопаснее. Мантолет больше не укрывал нас со всех сторон. Я во все глаза уставился на две стрелы, впервые оказавшиеся на внутренней стороне полотна. «Ближе!» — крикнул я, подняв щит. Две фланкирующие башни нависли над нами, как лезвие топора над шеей приговоренного. В одной повредили стену у бойницы, и защитники высовывались под ответный обстрел. Я смотрел на них снизу вверх, не понимая, как я могу укрываться от стрел справа, сверху и слева одновременно. — Милосердная мать! — бормотал сквозь стиснутые зубы снабжения, с обе руки которого толкали мантолет. Он был в одной стеганке. Я прижался к нему, защищая с левой стороны. — Хлысть! Три стрелы нашли цель. Мы перешагнули через упавшего солдата. мантолет стал двигаться медленнее. «Да не толкайтесь вы!» — почти взвыл снабженец у правого колеса. На него напирали сзади. Укрываясь щитом с правой стороны, я подставлял левое плечо, под мышку, бедро, да и шея просила стали. Вжимая голову в плечи, чтобы не получить стрелу в стыке у горловины, я задыхался от жары. Перебравшись через ров, в котором лежали раненые и мертвые, я мечтал вернуться обратно, к подножию холма. Только, как всегда, было уже поздно. Позади куда опаснее, чем за крепким деревянным полотном. «Ну же, ну!» — рычали снабженцы, и колеса скрипели. В осях застывала глина и попавшая трава. Я не видел его Теннета. Только две башни, ливень из стрел, брешь в стене и мертвецов. «Мать!» Ругался снабженец справа, как только стрелы попадали в полотно с его стороны. Его сосед неразборчиво молился и пыхтел, толкая укрытие. Стеганка на его спине вся промокла от пота. Мантелет еле полз. «Бреж, добрались! Еще чутка! Не подымем!» — кричал солдат, выглядывавший из укрытия с правой стороны. «Нужно подложить под колеса!» Что именно он собирался подложить, мы так и не узнали. Солдат пошатнулся, взмахнул руками и упал с пробитым виском. Его место тут же занял другой снабженец. «Вперед! Вперед!» — кричал кто-то за нашими спинами. Мантелет трещал от снарядов. Казалось, дерево вот-вот расколется, и нас нашпигуют стрелами, как уток на пруду. «Вперед!» Будто бы можно было двигаться куда-то, кроме как вперед. «Брешь рядом! Поднажмем!» Истошно вопил, словно раненый, самый крепкий детина в нашем отряде. «Не подымем!» — зарычал еще один снабженец. «Надо подстелить!» Арбалетчик из людей Эйва высунулся с левой стороны и выпустил болт. Я слушал, как мерно щелкает рычаг. «Попал?» — спросил его соседний стрелок. «Заткнись нахер!» — прорычал арбалетчик, так и не ответив на вопрос. Я пригнулся, прислонил перчатку к шее с той стороны, где не было щита, и смотрел себе под ноги. Затоптанная измятая трава, покрытая глиной и кровью, следы от колес Монтелета и сапог, Мантелет загромыхал. Мы переехали через тело солдата. Тот еще пускал кровавые пузыри, задирая подбородок выше, стараясь не испачкать лицо в грязи. И часто-часто дышал. Я осторожно перешагнул через него, стараясь ничего не видеть. Ни стрел, ни серого неба, ни двух башен с врагами, ни крови, ни смерти. «Первый пошел!» — загромыхал Мантелет у бреши. «Не идет! Подложи! Несите доски! Доски, говорю!» Команда оборвалась. Вместо солдат заговорила баллиста. Коротко, отрывисто, звонко. Мантелет разлетелся на щепки. Снабженцы рухнули у бреши, как падают яблоки по осени. Помятые, испорченные навсегда. «К заорал подручный Эйва. Охрана рыцаря явно ждала первый выстрел из баллиста и тут же ринулась в брешь. Стрелы отскакивали в стороны, изредка цепляясь за стыки хороших доспехов. «Нет, он точно безумен», — думал я, провожая взглядом фанатика. «Другой бы сидел в тылу, а этот смерти ищет». Арбалетчик с башни продыревил пехотинца с башенным щитом. Болт выскочил из шлема с другой стороны. Солдат из облегченной пехоты струхнул, бросился прочь от бреши. Стрела угодила ему в спину, толкнула на землю, где он задергался и захрипел, принялся обнимать себя руками, пытаясь дотянуться до древка возле лопатки. «Вперед!» Задыхаясь от усталости, крикнул капрал снабжения. Его рука обвисла плетью, а стрелу так и не вытащили. Нет времени, нет. И не будет, если мы не пробьемся на стену к башням. Баллисту заряжали вновь. Я отскочил от мантылета как от прокаженного, и побежал следом за отрядом Эйва. Стрелы свистели у шлема, втыкались чуть впереди, ломались сзади и находили свою цель. Только не меня, только бы не... Я зацепился сапогом за камни в бреши, удержал равновесие и неуклюже перемахнул через преграду. Внутри кармана и стен уже лежала как минимум дюжина наших мертвецов, но и живых оказалось в два раза больше. Вслед за разбитым мантолетом во двор проникло четыре отряда. Только бежать им было некуда. Стальная решетка перекрыла единственный проход во двор ко вторым воротам и донжону. На лестнице к башне по правую руку уже бодались защитники и солдаты восходов, Укрываясь за спинами пехоты, стреляли наши лучники. Я знал, что вот-вот подойдут арбалетчики, и тут-то защитникам придется не сладко. Но пока гибнем только мы. Внутри двора кармана не было толком никаких укрытий, кроме казармы. Опасный квадрат, почти голое поле, раздолье для вражеских стрелков. Те истребляли нас с галереи на бруствере стены, целились с двух башен позади. Я не мог приткнуться к лестнице, не мог стоять на месте. Стрелы летели со всех сторон, не мог стрелять в ответ по галерее. «Вперед!» — гнали всех во двор наши капралы. «Шевелись!» Получив стрелу в спину, бок или плечо, солдаты еще продолжали бежать, и только потом спотыкались, падали, бились в корчах на земле. По ним шли следующие, и тоже падали, кричали, извивались, мешая новым рядам пробиться к лестнице. «Бум!» Стрела угодила в бок, толкнув меня в сторону. Я сцепил зубы. Вблизи стрелки с башен попадали куда точнее. Я, как обезумевшая лисица в курятнике, перебегал с места на место. В бреши показался второй мантилет. Он зацепился за камни, а потом упал на землю уже во дворе, придавив зазевавшегося солдата. Новые отряды непрерывно поступали во двор, перебирались через завалы в бреши. Часть пыталась поднять упавший монтелет. Пытались и падали на него сверху пораженные стрелами. В бреше показалось следующее укрытие, и снова застряло. Карман для обстрела, идеальная западня. На внутренней стене, за которой выселся донжон, суетились солдаты без луков. Дуга баллисты сверкнула на солнце. Механизм стал поворачиваться в нашу сторону. Наклонился. «В башню!» — рявкнул Эйв. Забегавшись, я поздно заметил, что фанатик стоит от первых рядов куда дальше, чем я. Пехота, пробившаяся к лестнице, никак не могла подняться выше. «Их всего сотня! Сотня!» — рычал Урфус, подгоняя. Врал. Оборону вели от силы с полсотни солдат. Мантелет за нами затрещал. Два солдата, которые катили его к лестнице, упали замертво. Арбалеты достали их с двух сторон, со стены и башни. Именно в этот миг и выстрелила баллиста. Я бросился в сторону, забыв прикрываться щитом. Грум! Казалось, дрогнул весь холм, укрепление, здание, чертов замок. Пыль оседала медленнее, чем поднялась. Пелена, взвесь пыли, силуэты солдат, обрубок руки, чья-то кистили, просто латная перчатка, кровавые брызги и изувеченные тела посреди обломков деревянного полотнища. Я на негнущихся ногах шагнул влево. Меня толкнули обратно. Кто-то побежал прочь, к полю. Крики и звон стали, звучали приглушенно, словно я ушел под воду. «Прикрывайте лестницу! Лестницу!» Я пошатнулся, зачем-то положив ладонь на рукоять меча. «Куда теперь? Сколько будут заряжать баллисту? Скольких солдат мы потеряли?» «Я... Хрясь!» Со стены по правую руку стали падать солдаты. Эйв пробился наверх. Его отряд выбивал дверь в башне. «Залп!» Наши арбалетчики стреляли из-за обломков, убреши, мантелетов, старались угодить в бойницы и зазоры на галерее. Какой-то дурень укрылся за ящиком, и болт зашел ему в череп. Рядом тут же оказался другой солдат. Схватил арбалет и начал крутить рычаг. Что я мог сделать здесь, без лука, без лестницы, без укрытия, стоя прямо перед галереей, у казармы? В толпе таких же солдат. Все толкались, ругались, падали, все реже вставали. Меня оставили на убой, как отвлекающий скот, как... «Ай! Ай-ай!» — захрипело за моей спиной. Я обернулся. Солдат смотрел на три стрелы в своей стеганке. «Вот же... Как так?» Он поперхнулся и сел на землю. «Нет! Помогите!» — заозирался он по сторонам. Дернул кого-то за штаны. «Помогите!» Баллиста выстрелила вновь. Третий мантелет разлетелся на обломки. Под ним дергались еще живые солдаты. Три сапога, чья-то рука, шлем, весь залитый кровью. Еще одно укрытие уничтожено. Нас раздевали, отстреливали, размазывали по земле. С галереи летели камни, разбивали черепа, плечи, спины. «Куда?» — спрашивал солдат, то ли меня, то ли остальных. «Куда нам?» Толпа восходов, зажатая во дворе, казалось, задавалась одним и тем же вопросом. В глазах моего соседа играл ужас. Ужас человека, пригнанного как мишень, пока хорошо защищенные люди забирались на стену. Дарили надежду, что, быть может, успеют убить стрелков до того, как те перебьют нас всех, и с башни на правой стороне перестали лететь стрелы. Эйв начал чистить этажи. «Слева! Слева!» — кричал, надрываясь капрал Урфуса. Кажется, ему повредило голову. Он размахивал булавой и попадал по нашему солдату, словно не замечал его в упор. Что встал?» – отпихнули меня в сторону. Я повернулся к брошенной казарме, на крышу которой уже забрались наши солдаты. Небольшая лестница, которая выглядела так паршиво, будто вот-вот развалится, потянулась ко второй стене, зато и все еще держался внутренний двор замка. На ней же стояла и проклятая баллиста. Солдатские руки двигали лестницу выше и никак не могли прислонить, и закрепить понадежнее. Вверх лестницы бестолково елозил вдоль гладких камней. Влево, вправо. Арбалетчик выцепил защитника на стене, тот пошатнулся с болтом в груди и рухнул на стальную дугу, подвинув баллисту к краю. Та выстрелила вновь, снаряд угодил в здание, высек искры и издал омерзительный скрежет. Во второй стене появился скол, и казарма пошатнулась, осыпались камни, брусья, как ломаные кости, показались из фасада, поднялась страшная пыль, солдаты закашлялись, зашатались у бреши, словно пьяные, двое из них упали и больше не поднялись. Не все оказались нашими. Три стрелка навернулись с бруствера внутренней стены. Галерея, укрытая деревянным козырьком, плевалась снарядами. Часть ее опор уже покосилась. «Стреляйте!» — истошно орал Урфус. И навстречу вражеским стрелам полетели наши. Еще несколько защитников упали с галереи. Доски навеса угрожающе заскрипели. Не было времени думать, рухнет ли галерея нам на головы. С нее и так сыпались камни и сталь. Я побежал к упавшему стрелку, который только поднялся на ноги и, пошатываясь, достал нож. Его лицо исказила боль. Отступая, он сильно припадал на левую ногу. Бежать ему было некуда. Со всех сторон подтягивались солдаты. Мне, впрочем, тоже. «Закройте обстрел с галереи, мать вашу!» — рычал Урфус, требуя невозможного. «Я вжал врага щитом в каменную кладку стены. Отдышался. Воздуха не хватало». Под доспехом все взмокло, жара кружила голову. Со всех сторон толкались наши солдаты. Нож ткнулся мне в грудь, соскочил к шее, и я отбросил очень слабую руку. Весь рукав стрелка взмок от крови. Кажется, клинок выпал из чужой хватки, и потому со мной больше не пытались драться. Содуревшим то ли от жары, то ли от боли лицом, стрелок пыхтел и поднимал голову к небу. Я поднял меч выше. Стрелок захрипел. «Пошли прочь с наших...» Керчетта зашла ему в горло. Я отвел локоть, прикрываясь щитом от лучников галереи. Стрелок кашлянул, нелепо махнул уцелевшей рукой и сполз по стене, обрызгав кровью мои сапоги. «Берегись!» Земля задрожала. Я повернул голову к казарме. Со страшным грохотом на меня стало падать здание. Сверху каким-то образом оказалась баллиста с погнутой дугой. Посыпались блоки камней. Ставни верхних этажей болтались в оконных храмах, надламывались и падали вниз. «О, нет!» — заорал кто-то, бросаясь на утек, но камень оказался быстрее. Ударил его в затылок. Солдаты бросались в рассыпную, чуть не сбили меня с ног. Я попятился назад, не в силах отвести взгляда от верной смерти, нависшие у неба, и что-то попало под пятку. Дьявол! Я упал на спину, перевернулся, неуклюже пополз в сторону. Мешался щит, доски, гребаный щебень хрустел под коленями. Тук-стук! Рядом с сапогом упали два каменных блока. Пыль от осевшего здания поднялась так высоко, что заслонила небо. Она просочилась в шлем, попала в ноздри, глаза. Отплевываясь, кашляя, я встал на четвереньки, услышал, как рядом воткнулись стрелы, и одна переломилась при ударе. Я поднялся на ноги, прикрылся щитом, прижался спиной к кому-то из солдат. Обернулся и увидел замах булавы. Удар погнул на грудник, толкнул меня в сторону. Зубы клацнули, я снова закашлялся. Враг! Передо мной стоял враг в болотных штанах и стеганке, расплываясь. Еще один лучник, которого скинули со стены. Этот защитник оказался умнее. Он поднял оружие восходов, а не пошел с маленьким ножом против доспеха. Я замахнулся и удивленно уставился на правую ладонь. В руке не было меча, когда я успел его потерять. Враг оскалил зубы, его глаза покраснели от пыли и слез. Я врезался в него, перехватил локоть с булавой, толкнул ободом щита в челюсть, подбил ногу с колена, и мы оба упали, покатившись в пыли. А-а-а! Заорал враг мне в лицо, хоть я еще и не начал его калечить. Я оказался сверху, навалился всем весом на левую, в которой держал щит. Полотно заслонило оскал врага. Я всем весом прижал щит к чужой голове. Услышал вой, поднялся. Навалился один раз, другой. Увидел, что размозжил ему лицо. Не смотрел после третьего удара. булькало под полотном. Пыль снова попала в глаза. Поднявшись с еще дергающегося тела, я увидел, что мы дрались на обломках дома. Из досок торчали гвозди. Часть из них осталась в крови. «О, дьявол!» прошептал я, пытаясь сморгнуть пыль в глазах, отдышаться. «Осада — это когда повсюду лежат тела, враг продолжает посылать тебе стрелы, а ты не можешь ни черта, ни отступить, ни дать сдачи, ни понять, мать его, куда идти. грёбаное бессилие!» Я заметил, что ноги меня почти не держат. «Башня за нами!» — кричал Стефан. «Меняемся!» Загрохотали доспехи. К внутренней стене замка подобрались люди Стефана. Я поискал взглядом меч, пыль еще не везде осела, будто водоросли в воде мельтешили в ней серые стегонки восходов. Мысли путались, будто пыль попала и в саму голову. Баллиста больше не стреляла, и я не сразу сообразил, что ее обломки покоятся возле казармы. Зачем и кто уронил ее со стены? Могли бы и захватить, уж в этом побольше пользы. И тут со спины прозвучал сигнальный рог. «Твою мать!» – выругался кто-то и оттолкнул меня с дороги. «Напали! С поля пришли! Враги! Враги!» Живот скрутило узлом. Стало трудно дышать. Мир потемнел и закачался. На дрожащих ногах, хватая ртом воздух, я побрел к стене, не понимая, вывернет ли меня, или я просто вот-вот рухну в пыль под чужие ноги. Сигнал потонул в грохоте железа. Я еле добрался до укрытия, спрятавшись от галереи стрелков. Фланкирующая башня, в которую поднялся Эйв, теперь обстреливала внутренний двор у донжона. Ох, я прислонил ладонь к стене, но этого все еще было мало. Гул крови в висках, грохот ударов сердца, испарина и грязь на всей коже. Кожа, из которой хотелось вылезти прочь. Крови, которая во мне и повсюду, на пальцах, сапогах, земле, разбитых мантолетах и камнях. У стены стоял какой-то ящик. Я рухнул на него, снял щит и уставился на ладони. Руки дрожали. Удар сердца, удар булавы по чьей-то голове, хруст щебня под ногами, хруст разбитого черепа под стеной у галереи. Крик, мольба о помощи, приказ лезть на стену. Смерть! Я поднял забрало, не сразу его нащупав непослушной рукой, сплюнул горькую слюну на землю. Голова шла кругом. Сколько раз я чуть не погиб. Там, под камнями, каждый раз, как в галерее, выбирали следующую цель, когда баллиста повернулась чуть правее к стене, когда враг с булавой заметил меня первым. — К дьяволу это все! — прошептал я, вытирая нос. — Больше никогда. Нет, нет. Гребаные осады. Да кому в здравом уме это может нравиться? Свистели стрелы, ругались солдаты и стенали раненые. Кто-то кричал про лестницу. В десяти шагах от меня еще подергивался затоптанный солдат с разбитой головой. «Отбили!» — оповестил всех Урфус со стены. «Отбили поле!» Мимо пробежали два отряда, несли раненых. Потом бежали обратно, спешили на смерть. Я посмотрел в небо. «Нет, к дьяволу. Получу свой дом и больше никогда, никогда, мать его, не возьму меч в руки». Раненого солдата протащили прямо перед моим носом, с его серых штанов стекала моча и кровь. «Если я выживу, если выберусь из этого дерьма!» Я и не сразу заметил, что по правую руку, забившись в самый угол, сидел наш новобранец. Он закрыл уши руками и раскачивался взад-вперед, что-то беззвучно приговаривая. Еще раз подняв забрало, я отвернулся и сплюнул грязь с зубов, вытер нос от пыли, покосился на внутреннюю стену возле казармы. Урфус бесстрашно шел по брустверу, размахивал рукой, отдавал приказы. Только тут я понял, что стало гораздо тише. Галерею зачистили, пока я сидел, пытаясь надышаться. Сир? – спросил кто-то знакомым голосом. Я даже не повернул голову. «Серые, разрушенные камни восточной стены, разруха в бывшей казарме, разбитая баллиста, безумие, бардак, хуже всех гребаных цирков вместе взятых». Только одно смотрелось уместно в этом аду. Безглазая старуха стояла в тени над углом, где положили раненых. Один из них уже не дышал. «Сир!» Я посмотрел на ловкача. Тот почему-то стоял без копья. Я без мечей, а ловкач без копья. Во время осады. Посмеяться не вышло. Кажется, на меня косились солдаты. Капрал, который сидит у стены и трясется из-за того, что чуть не погиб шесть раз. Должно быть, это тоже смешно. Я вдохнул, опустил, забрал и поднялся, ничего не ответив ловкачу. Что тут скажешь? Мы выстояли в ставнице. Я пережил людей варда, разбойников в лесу, заложил меч, потерял почти всех друзей. Остаться без награды из-за того, что я пропал с глаз командира, отсиживался у стены и обронил оружие — роскошь. Еще немного. Последний рывок. Внутренний двор, донжон. Получить свою землю. Я побрел обратно к разрушенной казарме. Стрелков на второй стене уже не осталось. Наверняка отозвали к донжону и в бастион. Или их перебили, как оно и бывает, когда неполная сотня борется с тремя. Кованую решетку, последнюю преграду ко вторым воротам уже подняли. Галерея была вся усеяна стрелами и болтами. Я неспешно переступал через тела союзников, не опасаясь стрел, не торопился. Битва сместилась дальше, к углу у вторых ворот. Моя керчетта почти не блестела, ее присыпала землей и пылью, но все же чертовка осталась цела. Я наклонился и поднял свой меч. Увидел размытое отражение на клинке. Темный ореол шлема, полоску белой кожи, тусклый зеленый цвет глаз, стальное небо за серыми плечами. Керчетта, последний дар острова, знакомые зарубки, как шрамы на стали. Вся история моей жизни. Я вздохнул и вытер клинок от самого лезвия. Как бы ни был при осаде бесполезен меч, совсем без него, признаться, было еще хуже. «Ну, — Но чегось, господа, неплохо мы сегодня, а? Маркель уже начал хмелеть. Штаб устроили в уцелевшей башне. Сквозняки в бойницах гуляли, как на скале у побережья. Неплохо. Чтобы добраться до второй стены, мы потеряли больше полусотни человек. И я до сих пор не знал, сколько в войске раненых Выходит, в лесу у Требушета дела обстояли легче всего. «Маловато нас нанчи!» — вытер усы Маркель. Комната в башне не была просторной, тем не менее свободных мест хватало. Часть капралов не заявилась на собрание в новом штабе. Может, пали, может, лежали со стрелами в плече. Зависело от удачи. Удача, как всегда, распределилась неравномерно. Эйву ту обмывали ноги две прислужницы. Сотники сидели на ящиках и явно проголодались. Урфус прислонился задницей к походному столу, который каким-то чудом затащили в башню. Своей мебели люди Бато практически не оставили. Ни стульев, ни столов. Так, необходимые мелочи. Пару скамей и несколько пустых полок. «Что долы?» Стефан нервно ходил по комнате кругами, то и дело поглядывая в бойницы. На улице уже стемнело. «Сидят, ждут!» — дернул плечами его капрал. «Утречком высунулись и сховались обратно». Эйв Теннет деланно посмеялся, будто играл театральную роль на помосте. Его ноги уже вытирали чистейшим полотенцем. Рядом тлели угли, на которых погрели воду для его преподобия. «Чего тут трястись? Маркель безмятежно зевнул. «Как покажутся, тут-то мы их и прижмем с двух сторонок». Он вяло ударил кулаком по ладони. Подъем и взятие башен измотали абсолютно всех, Фитиль на одной из свечей задымил, воск расплылся кругом, догорая. Слуга тут же бросилась искать замену. «Засиделись наши в лесу», — проворчал Хенгист. «А на что еще сгодится, бастард с наемниками?» «Потребуйте половину сотни», — нервничал Стефан. «Больше сил нам сгодится на острие атаки». Похоже, красиво он говорил исключительно в присутствии командира. Эйв сам любил пространные речи и громкие слова, Возможно, только такие фразы и доступны его уму. Сегодня мы потеряли почти сотню, просто перебравшись через завалы у пробитой стены. И так вымотались, что не стали брать внутренний двор, обходясь небольшим участком перед вторыми воротами. Прибрали к рукам худшую треть замка. Убитых среди защитников насчитали около тридцати, и те по большей части оказались заперты в башнях и не могли удрать. Маловато, учитывая, насколько обречен и обескровлен гарнизон Бато. «Замок крепенько сочинили». Маркель уже не в первый раз восхищался строением. «Пойдем к донжону, с бастиона прилетит в спину. Сунемся через ворота, прилетит еще больше. Три башни значит, с задков еще впереди, три энтажа бойниц». «Спешить нельзя», — коротко обронил Урфус. Все помолчали. «Уж кто всегда первым рвался погибнуть, а тут стоит, медлит?» «Идите уясно». Всплеснул руками Стефан, встал перед Урфусом, чтобы заслонить его от командирского взора. «Надо разделиться. Спокойно займем вторую стену от галереи, укрепимся. Там уж хоть на измор брать!» Хенгист крякнул, растирая подмерзшие ладони. «В данжоне колодец у них пять лет копали, говорят, припасов на пару месяцев. Брать надо!» — коротко сказал Урфус. «Да и так ясно, что брать!» — взбеленился Стефан. «К бастиону отправимся через вторые врата, вытравим крысы, а там уже до донжона рукой подать!» Эйфтеннет явно утомился. Он хлопнул пару раз, прогоняя слуг. Удивительно, что сотники не разбежались вслед за девчонками. Фанатик поднялся, уже в новых сапогах, и торжественно произнес. «Так тому и быть! Солнце на нашей стороне, как и предначертано добродетельным воином, отмеченным его лучами!» Одна затея лучше другой. Я видел, что стены у бастиона опасно накренились, и по левую сторону, и по правую изъяли провалы от снарядов трибушета. Вторые ворота во внутренний двор к донжону выглядели не лучше. Я вздохнул. Не имея права голоса, я как никогда нуждался в Эдельберте. Собрание распустили, когда все вдоволь слушались про добродетели, светлый лик матери солнца и грехи наших врагов. Капралы терпеливо молчали, и я последовал их примеру. На виселицу я и так всегда успею. Я спустился с башни во двор погреться. В каменных стенах леденеешь даже летом, и представить страшно, как мерзли слуги и гарнизон по весне. Может, мерз и сам Бато со своей семьей, берег дрова перед осадой. Плотники суетились возле разбитой баллисты, будто хоть что-то могли исправить. Сначала я не очень понимал, почему ее поставили здесь, так близко к Бреши, но, оказавшись в башне и осмотрев внутренний двор, я понял главную причину — Все-таки и у столь прекрасного замка найдутся свои недочеты. Баллисту негде было разместить у Данжона, кроме внутреннего двора. При выборе между двором, за вторыми воротами и галереей на внутренней стене Бато не прогадал. Нас размазали в небольшом коридоре, а затем повредили Баллисту, чтобы та не досталась сейву при штурме двора. «Бато, конечно, осел упрямый, но весьма сообразительный осел». «Эй!» — кто-то очень нагло окликнул меня, спускаясь по лестнице. Я повернулся и увидел Стефана в тусклом мерцании огня. «Передайте вашим людям, капрал!» Он не потрудился даже припомнить мое имя. «Что с рассветом вы пойдете в бастион у вторых ворот!» Эдельберта все еще не было. Тот сторожил лагерь и требушет, прикрывал наш тыл. И мне очень не повезло, что говорить со мной решился самый вспыльчивый из сотников. Но бастион от этого крепче не сделается. «Позвольте спросить», — как можно более учтиво сказал я. Стефан метнул такой уничижительный взгляд, что я склонил голову еще ниже. «Можно только быстрее!» – раздраженно сказал Сотник и уже отвернулся в сторону плотников, которые собирали лестницу для донжона. «Мы не болтать сюда пришли!» – я прочистил горло. При штурме здание у Бреши сильно пострадало. Как вы помните, оно придавило с десяток солдат, когда обвалилось. Бастион во внутреннем дворе может накрениться в любой момент и... «Ваше дело исполнять приказы, Капрал!» — рявкнул Стефан. Сам Стефан со своими людьми занял башни и точно не пойдет в бастион. Нет, такого великого человека могли отправить только за надежные укрытия, где ни волоска с его головы не снимут. Я с еще большим усердием согнулся в спине и отчетливо произнес. «Так точно! Больше не повторится!» Стефан ушел прочь. Все надежды оставались на Эйва, а значит, считай, надежды не было вовсе. Погибнуть во внутреннем дворе из-за того, что свод рухнет на голову. Именно о такой чести я и мечтал, отправляясь под флаг, убегая ночью из Крига. Утром возле второй стены замка на гиблом всхолмье. Керчетта лежала в ножнах, и я все утро думал, что лучше бы ей оттуда не вылезать никогда. Вчера у стены, когда тени плясали перед глазами, а желудок грозился выскочить через горло, я был не в силах не то что вести бои, но твердо стоять на ногах. Что если сегодня все повторится? Выбора у меня все еще не было. Эйв Теннет явно не слышал, как я подвел его при битве под второй стеной. Или не видел. А если и видел, похоже, это его и не волновало. Приказ оставался в силе. В числе первых, рядом с фанатиком. Уцелев одним днем, я не мог рассчитывать на удачу при втором штурме». Помятые солдаты опасливо переглядывались. Единственный, кто никак не переживал, был безумец Эйф и его сотник Урфус. Тот явно поднялся раньше всех и уже успел пропотеть, разминаясь перед боем. Его клинок шинковал воздух, медленно, размеренно, как полосуют свиную тушу на крюках. «Господин Урфус, позвольте спросить...» Я уже умел унижаться и присмыкаться, как и положено настоящему капралу. Рут мог заслужить этот плащ задолго до того, как дал присягу. Я поймал себя на том, что завидую приятелю-пьянице, который наверняка вовсю развлекается в волоке, не зная беды. «Что еще?» — мрачно покосился на меня сотник. Его настроение не стало лучше после того, как Хайвика загубили без приказа. Пот стекал по его вискам, вены все так же пульсировали на загоревшей коже. Клинок в его руках я внарвался к новому бою. Я прочистил горло. Далече Для чего вы взяли оружие в руки? Ну, в молодости!» Урфус поднял брови, и лоб его пошел морщинами. Я выдержал чужой ошалевший взгляд. Мимо прошли плотники, обсуждая лестницу в донжон. Я было подумал, что Урфус и сам не знает, за что бьется. Но он вытер пот со лба и уверенно ответил. «Чтобы распороть брюхо старшему брату на поединке!» Посмотреть, как он будет молить о пощаде, а потом, как погаснет жизнь в его глазах. Улыбка обнажила потемневшие зубы Сотника. «Забрать его земли по итогу!» Урфус снова посуровил и добавил. «Для чего еще, мой друг, берут клинок?» Подружиться с Урфусом мы точно не успели, да и вопрос был риторическим. Сотник отвернулся от меня и продолжил разминаться, потеряв всякий интерес к беседе. «Да...» — помялся я. Спасибо. Керчатта сидела в ножнах, и я вовсе не знал, хочу ли доставать ее вновь. Если так посмотреть, принесло ли это мне добро в последние годы? А от отца, отплытие в чертов крик, турниры, валуны их подпивалы, мертвые дети, долги, стрелы в бедре, распоротые ладони, долбанный штурм меня снова замутило. На ладонях скопилась влага, хоть я и не чувствовал летнюю жару. Для чего я овладел двумя клинками? Память мне изменяла. Казалось, все это случилось очень давно, в совсем другой жизни, где на берегах был песок, а не серая галька, где в городах люди мылись и читали стихи, а не грабили и лгали. Или все было наоборот? «Выдвигаемся!» — крикнул Стефан со стены. «Оглохли! Выдвигаемся!»